сардуукар облизнул губы, взглянул на Гурни. — Да, — сказал Пауль, — кто, кроме Атрейдиса, мог бы требовать верности от Гурни Халика и приказывать ему? — Я доставлю ваше сообщение, — сказал Сардаукар. — Отведите его на наш передовой командный пункт и отправьте на корабль, — распорядился Пауль. — Да, милорд. Гурни сделал знак конвоирам, и все четверо вышли. Пауль повернулся к Стилгору. «Прибыли Чане и твоя мать», — сообщил тот. Чане попросила некоторое время не беспокоить ее. Она хочет побыть наедине со своим горем. Преподобная же мать уединилась в колдовской комнате. Причины тому я не знаю». Моя мать тоскует о планете, которую, скорее всего, больше не увидит, — сказал Пауль. О мире, где вода падает с неба, а растения столь густы, что между ними трудно пройти. «Вода с неба!» — шепотом повторил Стилгер. В этот миг Пауль увидел, как Стилгер из гордого фрименского наиба на глазах превращается в создание лисан аль гаиба воплощающее преклонение и покорность. Этот могучий человек уменьшился в один миг, и на Пауля снова повеяло призрачным ветром джихада. И я увидел, как друг становится почитателем. Пауль вдруг ощутил резкий приступ одиночества Он оглядел зал и впервые заметил, как замирают и тянутся к нему часовые, едва только он появляется среди них Он почувствовал невидимое соперничество Каждый фидайкин втайне надеялся, что Муаддиб заметит и отличит его Муаддиб, от которого исходит благословение «Сказал он про себя, и это была самая горькая мысль в его жизни!» «Они чувствуют, что я должен взять трон», — подумал он. «Но они не могут понять, что я делаю это, единственно, чтобы предотвратить джихад!» Силгар кашлянул. Раббан тоже мертв. Пауль только кивнул. Часовые Федайкины справа от него расступились и стали смирно, открыв проход для Джессики. Она была в своей черной абе и шла той особой фриманской походкой, которая вызывала в памяти скольжение Фримана по песку. Но Пауль заметил, что сам дворец вернул ей что-то из ее прошлого. из времени, когда она была официальной наложницей правящего герцога. В ней вновь видна была прежняя властность, во всяком случае часть ее. Джессика встала перед сидящим в кресле Паулем, взглянула на него сверху вниз. Она видела, как он устал и как старается скрыть свою усталость, но не чувствовала сострадания. Она, казалось, была сейчас вообще не способна на какие-либо эмоции по отношению к сыну. Войдя в большой зал, Джессика удивленно подумала, почему он кажется ей каким-то не таким, каким она его запомнила. Он был чужим, словно она никогда не была здесь, никогда не проходила по нему со своим возлюбленным лето. Никогда не встречалась здесь пьяного Дункана Айдаха. Никогда, никогда, никогда. Должно было бы существовать слово, антонимичное слову «адоб», воспоминание, приходящее само и требующее действий самодостаточное и сильное. Нужно слово, означающее воспоминание, отрицающие сами себя. «Где Алия?» — спросила она. «На улице, конечно», — ответил Пауль. «Делает то же, что и все порядочные фрименские дети, добивает раненых врагов и отмечает их трупы для команд водосборщиков». «Пауль!» «Но ты должна понять, что она это делает по доброте души», — объяснил он. «Не правда ли странно?» Как мы порой не можем осознать скрытое единство, доброты и жестокости. Джессика свела брови, пораженная переменой в сыне. Неужели это сделала с ним смерть его ребенка? Подумала она, а вслух сказала. Люди рассказывают о тебе странные вещи, Пауль. «Они говорят, что ты обладаешь всеми теми особыми способностями, о которых говорит легенда. От тебя, где ничего не скроешь, ты можешь видеть то, что не дано видеть другим». «И гессеритка еще говорит о легендах», — усмехнулся он. «Да, я порядком приложила к тебе руку», — признала Джессика, «но ты не должен ожидать от меня, что...» «Как бы тебе понравилось прожить миллиарды миллиардов жизней?» — спросил Пауль. «Вот тебе и материал для легенд. Подумай только обо всем этом опыте, о мудрости, которую опыт дает. Но мудрость закаляет любовь и умеряет ее, и она придает новую форму ненависти, как можно говорить о жестокости, не изведав всей глубины жестокости и доброты». «Ты должна бы меня бояться, мама. Я — Квисацхадерах». Джессика попыталась сглотнуть, но у нее пересохло в горле. Наконец она выговорила. «Ты как-то отрицал, что ты Квисацхадерах». Пауль покачал головой. «Я больше ничего не могу отрицать». Он посмотрел ей в глаза Сейчас придут императоры и его люди. Я жду объявления с минуты на минуту. Будь возле меня. Я хочу, чтобы мы с тобой хорошенько их разглядели. С ними моя будущая невеста». «Пауль», — воскликнула Джессика, «не совершай ошибку, которую сделал когда-то твой отец». «Она принцесса», — объяснил Пауль. «И она мой ключ к трону и не более того». и никогда она не станет ничем большим. Ты говоришь ошибка. Ты думаешь, из-за того, что я есть то, чем ты меня сделала, я не могу желать вместе Ты желаешь отомстить даже невинным? — спросила Джессика и подумала. — Он, по крайней мере, не должен повторить мои ошибки. — Невинных нет больше, — отрезал Пауль. «Скажи это Чани», — посоветовала Джессика и повела рукой в сторону прохода, ведущего во внутренние покои дворца. Чани вошла в зал. По бокам от нее выступали два фрименских телохранителя. Но она, казалось, не замечала их. Капюшон и шапочка десятикомба были отброшены назад, фильтр маска отстегнут. Она неуверенной походкой подошла к Джессике и встала рядом. Пауль увидел слезы на ее щеках. Она отдает воду мертвому. Он почувствовал острый укол скорби. Но это было так, словно он мог ощущать эту скорбь лишь через присутствие Чани. «Он мертв, любимый», — проговорила Чани. Наш сын мертв. Пауль поднялся, стараясь ничем не показать свое отчаяние, коснулся щеки Чани, ощутив влагу на ней. «И его не заменить», — сказал он. «Но у нас еще будут, сыновья. Это обещает тебе Усул». Он мягко отстранил ее и жестом подозвал Стилгора. «Слушаю, отдип сказал Стилгор. «Они идут сюда с корабля. Император и его люди», — сказал Пауль. «Собери пленных в центре зала. Держать их в десяти метрах от меня, если я не прикажу иначе. Слушаю, Муаддиб!» Стилгар повернулся. Пауль услыхал возбужденный шепот Фрименов. «Видите, он знал! Никто не говорил ему, а он знал!» Теперь в самом деле можно было услышать шаги императорской свиты, и один из маршей корпуса сардуукаров, который, сопровождавшее своего повелителя дворцовая гвардия, тихонько напевала себе под нос для поддержания духа. Гурни Халик, сказав что-то Стилгору, подошел к Паулю со странным выражением в глазах. Неужели я потеряю и его, подумал Паул. «Потеряю, как потерял Стилгора, и друг станет поклонником, верующим!» «У них нет метательного оружия», — доложил Гурни. «Я лично проверил». Он оглядел зал, заметил сделанные приготовления. «Федраута Харконнен тоже с ними», — добавил он. «Не впускать?» «Пусть входит». «Там еще люди гильдии», — Они требуют каких-то особых привилегий, угрожают введением эмбарго против Аракиса. Я им сказал, что передам Муадибу их требования. — Пусть угрожают. — Пауль, — прошептал от Джессика, — это же гильдия. — Вот я сейчас у нее клыки и выдерну, — пообещал Пауль. И он подумал о гильдии, о силе. которая так долго специализировалась в одном деле, что стала в конце концов паразитом, неспособным существовать самостоятельно. Они никогда не осмеливались поднять меч, а теперь были уже и не в состоянии сделать это. Они могли бы захватить Аракис, когда осознали опасность использования просветляющего меланжевого наркотика гильднавигаторами. Да, они могли пойти на это, пережить день своей славы и погибнуть. Вместо этого они предпочли жить моментом, плавать в своих безбрежных межзвездных морях в надежде, что по смерти старого хозяина появится новый, и они по-прежнему будут жить его соками. Гильд-навигаторы с их ограниченным даром предвидения совершили фатальную ошибку. Они решили всегда держаться спокойного и безопасного курса, а такой курс неизменно ведет в болото застоя. Что ж, пусть посмотрят на своего нового хозяина и прикинут, смогут ли паразитировать на нем.